Глава 13. Больше всего Ксюша любила субботы, особенно субботнее утро, когда ты знаешь, что впереди еще два дня выходных и никуда не надо спешить, и можно поспать подольше, поваляться в кровати, наслаждаясь вялой дремотой во всем теле. Но поспать Ксюше не дали. Ровно в десять, когда она уже начинала испытывать угрызение совести от собственного времяпрепровождения, в дверь позвонили. На кухне сразу заворчала Инна Васильевна. Она хоть и вставала сама с утра пораньше, Ксюшу никогда не будила. «Кого еще черти принесли?» – забурчала в коридоре. «Да иду, иду, хватит трезвонить!» Щелчок открывшейся двери. «Тебе чего, любезный?» Здравствуйте! Я из компании True life курьерская доставка по Москве и области. У меня посылка для Ксении. Вы, Ксения? Шо, опять? То ли возмутилась, то ли восхитилась Инна Васильевна. Неужели цветы? Не, не похоже. Я не Ксения, но я за нее. Давай распишусь. Мне надо. Слышали уже. Спит она. Я передам все, не переживай. Спит? «Как тут спать, когда там опять? Что он на этот раз придумал?» Ксюша резво вскочила с постели и побежала в коридор. Но оказалось, что Инна Васильевна уже переместилась на кухню вместе с коробкой красного цвета и задумчиво щелкала над ней ножницами. «О, Ксюня! С добрым утром! А тут вот неизвестную фигню какую-то принесли. Открываем? Открываем?» Кивнула Ксюша, и хозяйка квартиры решительно вскрыла коробку. Секунд десять они смотрели на содержимое, глупо хлопая глазами. А потом Ксюша улыбнулась. «Забавный у тебя ухажер!» Протянула Инна Васильевна, доставая из коробки бутылку белого вина «Кажется, это был тот самый Гец... Гер... Ну, вы поняли!» «И большую упаковку сыра с голубой плесенью. Подкармливать решил!» Я просто говорила, что люблю этот сыр. Ксюша рассмеялась. Ей почему-то было легко и очень приятно. Вот он и... Ага, а вино ты -то такое тоже любишь. Теперь да. Угу. Угостишь? Конечно, Ин Васильевна. Ксюша кивнула, убирая бутылку вина и сыр в холодильник. Вечером разопьем. Хозяйка квартиры озабоченно разглядывала коробку, чуть хмурясь. «Смотри, Ксюня, осторожнее. А то так сначала цветы, потом сыр с вином, а чуть погодя и колечко на палец». «Да ну вас!» — отмахнулась Ксюша. «Ты меня только предупреди, если съезжать вздумаешь». «Не вздумаю. Яичницу будете на завтрак? Я бы сделала». «Делай, поухаживай за мной». «Договорились». Рассмеялась девушка, открывая холодильник и чувствуя себя при этом так, будто она уже выпила это присланное вино. Эйфория быстро схлынула, оставив после себя ощущение чего-то неправильного. Приманка для дикого зверька, наживка для рыбы, селок для птицы. И главное, жертва, то есть она сама, с радостью глотала все эти умело расставленные ловушки, не имея ни возможности, ни сил от них отказаться и даже злиться толком не получалось. Слишком у него это все ненавязчиво выходило. Прочие Ксюшины ухажеры сразу заявляли о намерениях и начинали переть вперед, как бульдозеры, пугая ее своим напором. Игорь Андреевич, как нашкодивший кот, делал вид, что он ни при чем и ни о каких намерениях не заявлял, отчего Ксюша казалось, что она это все придумала. И на самом деле мужчина не собирается сближаться с ней еще больше. Телефон молчал, и она, немного поколебавшись, отправила краткое смс-сообщение всего с одним словом: Спасибо. Поначалу отчета доставки не приходил, и Ксюша даже немного переживала: мало ли вдруг что-то случилось. Самолеты, бывает, падают. Сообщение дошло через полтора часа, и вслед за отчетом пришел краткий ответ: не за что Ксения. Ещё минут десять она колебалась, но написать все же проще, чем сказать по телефону или глядя в глаза. «Чего вы хотите от меня, Игорь Андреевич?» Дожидаясь ответа, Ксюша тряслась, как осиновый лист. «Просто улыбнитесь, больше ничего». «Вот же, продюсер! Я не об этом спрашиваю, вы же поняли!» И впервые в жизни мелодия от пришедшего смс-сообщения показалась Ксюше похожей на издевательский смешок. Я понял. Но об остальном мы с вами поговорим, когда я вернусь. Не накручивайте себя и отдыхайте. Еще минут пять она гневно пыхтела, но все же не выдержала. «Мне кажется, я вас ненавижу». Ответ пришел почти сразу. «Вам кажется». Ксюша истерически рассмеялась, прижимая ладони к пылающим щекам. И почему-то ей подумалось, что на том конце земного шара Игорь Андреевич тоже смеется, хоть и без пылающих щек. А потом она осознала. Он написал, когда я вернусь. Значит, собирается встретиться с ней еще раз? Надо отказаться, конечно. Надо. Но еще надо смотреть правде в глаза. Вряд ли у нее получится. Позже Ксюша сходила в магазин, немного почитала, сварила суп вместе с Инной Васильиной. А ближе к вечеру, когда на улице зарядил дождь, они, как и намеревались, сели распивать вино и лакомиться сыром с плесенью. «Это кто ж у тебя такой щедрый-то, а?» — хмыкнула хозяйка квартиры, любуясь игрой света в бокале. «Вино явно не из самых дешевых». Что Ксюша могла сказать? «Да он не у меня, он сам по себе». Инну Васильевну нужно было срочно отвлечь, поэтому девушка поинтересовалась. «А вы почему так и не вышли замуж? Я давно хотела спросить». «Да дура, потому что...» — вздохнула Инна Васильевна, отпивая из бокала. «Эх, вкусная!» «Был у меня ухажер, да еще какой! Настоящий мужчина! По всем правилам обхаживал, жениться хотел...» Но я, понимаешь, в то время была 20-летней дурочкой, и мне казалось, что 35-летний мужик — это почти старик. Сейчас смешно. В общем, отказала я ему. Нехорошо так отказала, унизила даже, опозорила. Обидела его крепко, и он ушел. Потом я опомнилась, да и заскучала по нему. Попыталась все исправить, прощения просила. Но бесполезно. Он в итоге в другой город переехал по работе. Диссертацию защитил, сначала кандидатскую, затем докторскую. Женился, двоих детей родил. Короче говоря, все у него в жизни сложилось, в отличие от меня. Инна Васильевна поставила бокал на стол и взяла маленький кусочек сыра. Говорила она спокойно, даже не горько. Так обычно говорят люди, давно переболевшие своим несчастьем и смирившиеся с ним. Но неужели после него никого не было? Осторожно спросила Ксюша. Почему не было? Было и много. Вполне достаточно, я бы сказала. Просто не любила я никого Ксюнь. Не могла, всех с ним сравнивала. А когда опомнилась и захотела хотя бы ребенка себе родить, поздно оказалось. Не получилось. Ну да ладно. У каждого своя судьба. Ксюша молчала, вспоминая родителей. Действительно, у каждого своя судьба. Своя история ошибок, многие из которых зачастую не исправить. «А он жив?» «Жив», — кивнула Инна Васильевна. «Общие знакомые у нас есть, я иногда справляюсь у них о нем. А вот он обо мне никогда не спрашивает». Она усмехнулась. «Отсек, как лишнее. Смог. А у меня это даже за 35 лет не получилось. Вот». «А ты спрашиваешь, почему я так и не вышла замуж?» «Говорю же, дура!» Ксюша покачала головой. «Нет, почему? Просто вы однолюб. У меня папа такой был». «Папа был, говоришь, а мама?» Девушка чуть заметно улыбнулась. «И мама. Но поняла она это только после того, как папа умер». «Да, — протянула Инна Васильевна, — вот это самое печальное». «Когда ты понимаешь что-то важное, а исправить уже не можешь. Поздно». Ксюша хотела сказать, что верит, поздно никогда не бывает, но не успела. «Ладно, Ксюнь, хватит с нас этих печальных разговоров, а то я потом полночи спать не буду. Расскажи мне лучше о своем ИВ, это гораздо интереснее». Ксюша сама не поняла, как так получилось, но она вдруг выпалила. Он меня старше на 26 лет. И васильевна кашлянула. Эм, то есть, 51 ему, да? Угу. Да. Они помолчали. Вы считаете, что это ненормально? Нет, Ксюнь, вздохнула хозяйка квартиры. Я считаю, что это нестандартно, но не более. Нестандартно? Да. В обществе существуют стандарты, и вы в них не вписываетесь. Больше 15 лет разницы в возрасте много. Но, Ксюнь, если тебе некомфортно с человеком твоего поколения, но комфортно с мужчиной 50 лет, разве это преступление? Другое дело, не хочет ли он просто развлечься за твой счет? Хотя ты не относишься к девушкам, подходящим для развлечений, но мало ли, «Подходящих для развлечений девушек у него и без меня достаточно», усмехнулась Ксюша. «А я деликатес для гурмана, видимо». «Главное, что ты это понимаешь», серьезно сказала Инна Васильевна. «И на самом деле во временных отношениях нет ничего страшного, если никто никого не обманывает и не обещает надеть кольцо на палец». «Не обещает», Ксюша засмеялась. Этого он уж точно не обещает. Тогда бери то, что он может тебе дать. Если тебе это нравится, почему нет? Ксюша не стала говорить, потому что я боюсь. Однажды она уже доверилась мужчине, а после получила удар ножом в спину. И еще какой удар. Второго такого удара она может и не выдержать. Конечно, это была чистейшей воды глупость. А чем еще может быть факт посылания СМС-сообщения с текстом «Было очень вкусно» в 10 часов вечера? Ксюша и сама понимала, насколько это глупо. Но... Но телефон запеликал, и ее сердце замерло. «Я очень рад, Ксения». И смайлик. «Ой, дура», — пробормотала она, набирая ответ. «Спасибо еще раз. Вы уже в Америке?» «Да». «А сколько у вас времени?» 12 дня. Ксюша закусила губо. Интересно, что Игорь Андреевич сейчас делает? И Как бы это вызнать, не показавшись навязчивой? Но она не успела ничего придумать. Телефон зазвонил. На этот раз сердце не замерло. Оно упало в пятки. Алло? Добрый вечер, Ксения. Какой лукавый голос. Наверное, ему действительно было очень смешно. Добрый... «День, Игорь Андреевич. У вас же день?» «Для меня вечер. Еще не перестроился». «Это тяжело, наверное?» «Не очень, Ксения. Я быстро привыкаю к смене поясов. Сложнее всего не зевать в первый день на деловых встречах». Она улыбнулась, представив себе зевающего Игоря Андреевича, да еще и на деловой встрече. «Вот сейчас назеваюсь впрок, пока с вами говорю». Специально вышел из конференц-зала в коридор. «Ой, я вам помешала?» «Нет». Он явно усмехнулся. «Это же я вам позвонил, Ксения, а не вы мне». «Так я перед этим бомбардировала вас СМС-ками». «Знали бы вы, как меня Настя бомбардирует», — засмеялся Игорь Андреевич. «Вот это бомбардировка, так бомбардировка, а у вас просто легкий обстрел». Ксюша хихикнула, опускаясь на постель, провела рукой по одеялу, покрывала она к тому времени сняла, и вдруг вспыхнула, представив этого мужчину сидящим рядом с ней. «Значит, вы ненавидите меня?» И вновь лукавый голос. «Или теперь после съеденного сыра и выпитого вина подобрели и больше меня не ненавидите?» «Эм, ну, я бы так не сказала». И я понял. Значит, буду заглаживать свою вину. ксюша стало жарко. Опять что-нибудь подарите? Не скажу. Игорь Андреевич. Ксения. И смеется. Вот сейчас я опять вас ненавижу. Простите меня, Ксения. Сказал он очень тепло и уже не смеясь. Разговор с вами как глоток свежего воздуха. Особенно здесь и сейчас. Не обижайтесь. Я не обижаюсь. Она вздохнула, сжимая в пальцах одеяло. Я боюсь. Игорь Андреевич молчал несколько секунд. Не бойтесь. А теперь голос был абсолютно серьезным и каким-то твердым, что ли. Я не буду вас торопить или на чем-либо настаивать. Не нужно меня бояться. А себя? Я постараюсь, Игорь Андреевич. Вот и прекрасно. Ксения, меня зовут обратно в зал. Если вы уже ложитесь спать, то спокойной вам ночи. Да, я почти. А вам тогда удачного рабочего дня. Спасибо. Кажется, он улыбался. Мне пригодится. И куда делось мое благоразумие? Как у него получается манипулировать мной при полнейшем моем понимании всех его действий? Такое впечатление, что он заранее знает все мои реакции. Может, так и есть? Наверное, это логично для человека, его уровня и положения. Забавно, что я при этом совершенно не могу предугадать, как он поведет себя дальше. Чего мне ждать от завтрашнего дня? Не представляю. И от этого тоже немного страшно и волнительно и волнующе. Даже не знаю, какое слово точнее выражает мое нынешнее состояние. А еще мне немного стыдно, потому что я довольно-таки часто представляю его рядом с собой. И не всегда это приличные мысли. Папа говорил, когда любишь, хочется прикоснуться. Со мной подобное впервые за последние восемь лет».